Глава 10. Все хорошо. Большую часть своего логова я смогу построить. Но есть пара очень больших нюансов. Про меха я уже подумал. По сути, не так сложно их реализовать. Проблема в другом. Почитав справку, уяснил одну очень важную вещь. Кузница из грубого камня будет крайне ненадежной. Нужен металл, хотя бы железо. Но инвентарь логова, как назло, пустой. Точнее, там камень, но на факт наличия железа пустой. Логово разблокировано. Выход для всех существ, кроме вас, доступен. Вход для всех существ, вы выйти не можете, доступен. Ни за что не поверю, что тот синий на это никак не повлиял. «Слышишь, синий кусок? Хрен пойми чего!» «Не мешай мне играть! Или жить! Или играть!» Странно. Странно все это понимать и осознавать. Вроде как я и в игре, но все же от этой игры зависит многое. Что будет, если я просто сяду и буду сидеть на месте? Ничего. Просто меня забудут. Я начну сходить с ума в одиночестве. А если буду всех молотить и убивать, то буду казаться всем злым и беспощадным. Точно обычный игровой босс. Со мной никто не будет общаться из реальных игроков, а монстры — это лишь программы. Какого фига меня не пускают в игру? Чуть ли не визг раздался из центрального помещения моего тронного зала. Где этот босс? Тут я! С недоумением на лице высунулся я по пояс из прохода в кузницу. А чего так орать-то? Я аж тут чуть не оглох. Как? Ты? «Это сделал!» Начала она рычать на меня, подходя с каждым шагом все ближе. Не знаю почему, но внутри я немного струхнул. Опыт многих дней в игре чувствовался за ней. Эм. Я аж замялся на мгновение, а потом выдал». «Захотел». «В смысле захотел?» Она остановилась на полпути между мной и тем местом, где стояла. «Просто так? Взял? И решил запретить мне заходить в игру? Да ты кто такой?» «Хозяин этого логова?» – улыбнулся я, полностью, наконец, выходя из кузницы. «А то стоять, согнувшись в обратную сторону, не особо удобно. Приятно познакомиться». «Как ты можешь быть хозяином логова, если ты ведешь себя как игрок?» – уточнила она, приподнимая вверх одну бровь. «У тебя очень мощный интеллект?» ну да», — усмехнулся я. «Двенадцать институтов закончил и двадцать две докторских защитил». «Тебе должно быть больше сотни лет тогда», — слегка улыбнулась девушка. «Но ты все же не ответил мне на вопрос. Как ты это сделал?» «Сделал что?» Поджал я немного в улыбке губы. «Да ты издеваешься!» — вспылила она. «Ну да». Решил я подлить масло в огонь, довольно оскалив свои зубы. «Да еще этого и не скрываешь!» Еще сильнее взбесилась она, достав из инвентаря весьма такой солидный меч для ее начального уровня. «Ты ж говорила, что ты лишь начинающий игрок!» Слегка опешил я, сделав маленький шаг в сторону кузницы. «Я говорила, что создала персонажа!» Злобно улыбнулась она. «Вот только...» Часть не особо нужного шмота я снизила на первый уровень, отправила со старого персонажа на новый с помощью почты. Это нечестно! возмутился я, доставая свой наточенный ржавый меч, на что там Адам только рассмеялась. Все в рамках игровых правил, иной. Вот то, как она выделила последнее слово, меня несколько не порадовало. «Но почему у меня нет кнопки выйти из игры?» «Ах да, простите, забыл, я же овощ в реальном мире!» «А воткнули меня сюда принудительно!» «Ах, черт!» Приняв второй удар ее меча, уже своей левой рукой, пришел к очень важному выводу. «Нужно точно продолжать копать логово дальше, чтобы хоть разок выбить металл, а то в естественной броне, которая равна нулю, воевать как-то не камельфо. «Ты ворон считаешь?» – спросила она у меня, когда мы с ней каким-то чудом скрестили мечи. «Вообще как-то вяло сражаешься!» «Да так! Планы насчет своей уютной пещерки строю!» – сказал я, тут же отойдя на шаг назад, почувствовав ослабшее давление с ее стороны. «А ты поселиться тут не хочешь? У меня есть каменные лежаки с покрытием из мха!» «Че?» «Кратко и понятно». «Ну, нет, значит, нет». Пожал я плечами и тут же бросил кусок камня из инвентаря аккурат ей в лицо. Нанесено 34 урона. На игрока Эли Гос. наложено оглушение на 5 секунд. «А вот и мой шанс!» Подскочив к девушке, я тут же вогнал ей ржавый клинок аккурат под ребра, так что он аж вышел из ее плеча. Но ни капли крови при этом. Вот она, игра». «Хоть изруби человека на кусочки, а крови тут не будет». «Или тут только с игроками так работает». Снова потрогал макушку. «Ну да, вот она кровь». «И чего ты завис?» С невозмутимым лицом спросила она. «Даже искусственный интеллект не стал бы так виснуть и просто бы прикончил меня. Ты точно игровой босс?» «Ну да», слегка кивнул я, вытаскивая из ее тела меч, нанося ей еще немного урона. «Я повелитель этого подземелья, хозяин этой разрастающейся дыры, я же говорил тебе!» «Да не похож ты на босса, в смысле, внешностью та похож, но вот своим поведением...» «Ты не шаблонная тупая программа, ты просто как... тупой игрок!» — выпалила она. «Чё? Ты кого тупым назвала?» — возмутился я, махая руками в разные стороны. Случайно задев ее голову острой стороной меча. Упс. Получено ноль опыта воина и ноль опыта игрока. Замечательно. Она еще и пуста оказалась. Просто нолик. Ну да ладно. Зато теперь буду знать, что даже новички могут приходить в хорошие экипировки. И как спать-то теперь? Ну да ладно. Даже если убьют меня, то особо много ценного из моего логова они утащить не смогут. Ибо камни и палки нафиг никому не нужны. А возродиться я смогу в любом случае. Эх, вот они, игровые бонусы. Сколько бы ни помирал, все равно останешься жив. Главное потом в реальности так себя не продолжать вести. Так? Отвлекла на меня? Чем я там хотел заняться? Да, точно. Где мой приспешник? Майнер! Крикнул я во всю глотку, призывая своего первого помощника к себе. «А ну, бегом сюда!» Этот зеленый змей примчался ко мне, словно стадо мелких бегемотов. Его взгляд был несколько ошеломленным или ошалевшим. Сложно сказать, но, видимо, он еще спал. Что именно крутилось в его голове, было сложно понять. Но он примчался, готов слушать и молчит. «Хороший знак. Короче, мне нужна кожа. Знаешь, как добывается кожа?» Присел я около него, слегка улыбнувшись. Он мне лишь в ответ кивнул, а я сразу продолжил. «Так вот, мне нужна кожа и дерево. Много кожи и много дерева. Я хочу построить нормальную кузницу, а для кузницы нужны меха, а меха делаются из кожи». «А дерево зачем?» Уточнил Майнер, хлопнув пару раз своими черными глазками. «Как зачем?» – удивился я, немного отстранившись от него. «Для угля, конечно же! Какая кузница да без угля?» «Понял!» – кивнул он. «Сам свежеванием не занимайся, да и заверши ты уже задание с мхом, а то оно так и висит, глазом не мозолит. Выдать выдал, а полного исполнения от тебя не добился!» Я тебе что, зря имя что ли дал? Нет. Его и так круглые глаза стали еще круглее и несколько больше. Видимо, страх потерять такой мощный баф от имени все же работает как надо. Вот и есть на него еще один рычаг давления. Вот и славно. Так что, если ты не выполнишь это условие, то потеряешь свое имя. Как ты это сделаешь оба задания разом? Мне плевать. «Хоть тысячу раз сбегай туда и обратно, хоть помощников себе найди, главное сделай, у тебя есть сутки, понял?» «Да!» – приложил он руку, словно в военной голове. «Охотничье задание малому ящеру второго уровня выдано, сложность минимальная, награда за выполнение задания 200 опыта подчиненному, ресурсы для логова, дополнительные условия». Выполнить предыдущие задания повелителя подземелья. Награда – множество опыта задания Х2. Провал – потеря имени. Время для провала осталось 23 часа 59 минут 54 секунды. Найти новых жителей для подземелья. Награда – 100 опыта за каждого нового жителя. О, а вот и дополнительный стимул малому подкатил. Он как глазки заблестели. Вот только что он все еще стоит на месте и буквально сам себя изводит. Моей команды, что ли, ждет? «Ты задание получил?» – спросил я несколько медленно у него. Кивок. «Так какого лешего ты все еще на месте стоишь?» – прикрикнул я на него. «Руки в ноги и бегом отсюда задание делать, чтобы при беге пятки сверкали». видимо поняв мои слова буквально яще решил схватить свои ноги в руки согнувшись пополам и начать бежать дальше полуметра у него убежать не получилось он запнулся и упал на землю потом встал снова согнулся и обнял свои ноги снова попытался пойти даже получилось сделать один шаг, но все равно упал вот был иван ноги в руки это образное выражение Тяжелым вздохом сказал я, «Просто иди и делай задание, а я пока займусь помещениями». Молча поднявшись на ноги, он весьма торопливым шагом потопал в сторону выхода. Как он вышел из пещеры, я уже не видел и видеть не хотел. Для меня сейчас одна главная цель – найти железо, чтобы создать наковальню. Но сначала надо сделать плавильню, чтобы железную руду превратить в слитки. «Ну а для этого нужна хорошая древесина. Значит, строим дальше». «Да!» – завопил я на всю пещеру, когда после постройки кожевенной мастерской и ткацкой мастерской в инвентаре логова появилось аж целых две сотни кусков железной руды. «Наконец!» На радостях я аж подскочил на ноги и умчался строить все, что можно было построить из камня. Горн для кузницы, печь и каменный стол на кухню, несколько каменных столов в столовой, из веток слепил место для выделки и просушки кожи, ну и так далее. В общем, комнаты постепенно заполнялись, а опыт строительного ремесла у меня все рос и рос. Вот только запас выносливости у меня восстанавливался медленно, так что временами приходилось возвращаться в казарму и ложиться на некоторое время в койку. Что меня больше всего удивляло, так огромное количество новичков, что стали стекаться ко мне в логово. По большей части я их отправлял на перерождение, с одного ну максимум двух ударов, а опыта с них шло по нулям, либо меньше десятки. А это нудность, нудное так прокачиваться. Я так и во веки веков не прокачаюсь. Никогда. Ладно. Кузница почти готова. Кожевенная тоже, в общем, почти готова. Надо только из бревен, что притащил Майн, сделать доски. А из досок сделать тазик для выделки кожи. Что там дальше? Ткацкая мастерская, столы и стулья, в будущем ткацкий станок. «Тут сложно», — говорил я сам с собой, бродя по созданным комнатам. При этом голос все записывался в электронный дневник. Удобная штука на самом деле. Все лишние «ну», «э» и тому подобное сразу отфильтровывалось, записывая только самую нужную информацию. А потом можно смело открывать эту заметку и просматривать все, что ты там записывал. Даже отдельная графа для отметок есть — Мол, выполнил ли ты этот пункт или нет? Дальше у нас несуществующий коридор, где будет моя маленькая сокровищница и спальня. Сначала строю спальню, а то как-то со своими солдатами спать не особо охота. Дальше? А дальше и смотреть нефиг. Там жилая зона. Пока, правда, жить особо там некому, но думаю, мань приведет с собой постояльцев. Тяжело вздохнув, так как работать хотелось, а энергии было почти ноль, я направился в сторону койки, на которой до этого я все время отдыхал. Приняв уже привычное мне положение, вытянув ноги вперед и перекрестив их, а руки сложив под головой, я начал смотреть на пустой потолок. Определенно надо придумать что-то для развлечения, а то так точно можно свихнуться. А еще надо будет на втором уровне создать пивоварню. Вот да, свое собственное пиво. А на входе в пещеру можно будет поставить торговую лавку, где пиво можно будет купить за ресурсы. Отличная идея! Где там блокнот? Несколько безумно посмеивался я, строча вручную заметки в блокноте. «Это будет просто нонсенс! Все игровые форумы будут просто взрываться от такого! Первый босс, у которого собственная марка игрового пива!» На мгновение я задумался, а из чего, собственно, мне варить пиво? У меня же ничего тут не растет, только грибы местами, которые своим внешним видом вообще не внушают доверия. «Ну да ладно, это уже будет дальнейшее». Сейчас надо дождаться мелкого с дровами. К вашему логову присоединился малый ящеролют. К вашему логову присоединился малый ящеролют. О, -хо -хо! молодец, мелкий! Сразу двоих смог заграбастать к себе в помощь. Уважаю, сто процентов он уже третьего уровня стал. Кстати, а какой тут максимальный уровень-то? Справка. В игре нет максимального уровня. В данный момент Самый большой уровень в игре — 944-й. Игрок — микрос. К вашему логову присоединился малый ящеролюд. К вашему логу присоединился детеныш Огра. Что? Еще двое? И детеныш Огра? А его мама мне по шапке не надает за то, что к нам ее дитя присоединилось. А то как-то стрёмно будет сражаться с Огром. Они тупые, здоровые и обычно очень злые. А тут еще и ребенка у нее, по сути, украли. Блин, вот теперь придется придумывать, что кому делать. Их же теперь в пять раз больше стало. Хотя, двое точно будут оставаться на страже пещеры. Один в это время будет работать в одной из мастерских. Кроме Огра, тот всегда на страже, а остальные на разведке. Вот и решено. Ладно, отдохнем немного. У мелкого еще есть несколько больше половины дня, чтобы закончить задание. Значит, он точно меня все это время трогать не будет. Двадцать минут спустя. Милый! раздался весьма кровожадный, но при этом ласковый женский голосок: Я иду тебя любить. Я женат! крикнул я со своей койки, поняв, что только привлек к себе внимание. Черт! «Отозвался!» Более весело, но все же как-то мрачно сказала девушка. «Сейчас, прилагательным, я тебя буду уменьшительно ласкать!» «Чего?» Я чуть с кровати не свалился, когда услышал этот откровенный бред. «Что ты несешь, тронутая?» «Тупица!» Послышался тяжелый вздох. «Прилагательное — это меч, который я буду к твоей плоти прилагать. А уменьшительно ласкать...» «Со всей своей заботой буду аккуратно отрубать от тебя конечности». «Да ты сумасшедшая!» – констатировал я, как мне показалось факт. «Я думал, это у меня после горного спуска с головой проблемы. Это, оказывается, у тебя, кукуха, поехала». «Да я тебя буду каждый раз уничтожать за то, что ты меня убил!» Начала истерично орать девушка. «Меня за все время никто не мог победить! Все, кто меня встречали, падали от моей руки! Я самая лучшая на свете!» «Да ты просто зазнайка!» Уже негромко говорил я, соскочив на пол с койки, на которой лежал до этого. «Вот сто процентов! Микрос бы тебя на раз-два бы уделал!» «А это кто такой?» Удивленно спросила девушка, опустив приготовленный к бою меч. «А вот у него и спросишь!» – усмехнулся я, тут же накидываясь на нее и замахиваясь своим ржавчиком. Ответила она почти мгновенно, игровой опыт у нее был просто колоссальный, но все же неожиданность сыграла с ней злую шутку. Не встав в боевую стойку, она от одного удара потеряла равновесие, но, сделав быстрый куврок назад, тут же вскочила на ноги. «Она что, в спецназе, что ли, служила?» Или она настолько наигралась, что просто на автомате совершает эти движения? От этого удара она потеряла аж целую треть здоровья, что было мне на руку. Но при этом она с безумной улыбкой, не обращая внимания даже на наложенный дебаф, сразу накинулась на меня. Откуда на ней дебав? Присмотрелся Не мой системный. «Да она шестого уровня!» «Как?» — спросил я у нее, но отвечать она мне не собиралась. Вот он, боевой транс. Рыкнув что-то не совсем понятное, она кинулась в мою сторону, начав крутиться в бешеном вихре. «Где там моя чудо-магия? Чары-мары, хуры-муры!» начал накидывать я, вызвав крайне недоумевающее выражение лица у этой особы. Конец десятой главы.